Глава 14 Ортуминасия энергетических посредников-трансформаторов — отыгрыш повадок животного, чью форму принял дух. Долгое время ученые-метры не могли понять, почему многие ЭПТ издают звериные звуки и порой ведут себя словно животные. Чуть позже выяснилось, что это их традиционная модель поведения, вызванная тем, что в древние времена приходилось прятаться от враждебно настроенных племен из-за процветающего каннибализма. Многие ЭПТ научились маскировать энергоодор, а также полностью мимикрировать под животных, дабы не быть съеденными. Теперь же Ортоминасия больше напоминает ненужный рудимент в характере духа. Источник, глава 14, параграф 9, учебник духоведения для первого курса Императорского университета. Автор Брунге В.С., 1966 год. Легкий осенний ветерок принес с улицы приятную прохладу и ругань экспертов, которые все никак не могли прийти к единому мнению. Один, старик с седой бородой, кряхтел и брызгал слюной, что осколок состоял изо льда. Мол, его останки попросту впитались в землю, и ничего нового спецы тут уже не увидят. А второй, тот, что помоложе, утверждал, что надо взять образцы грунта и в срочном порядке сдать их в НИИ имени профессора Ковалева в Тюмени. «Вот там точно смогут рассказать о том, откуда именно на Землю прилетел космический гость». «Лара, закрой!» — тихо произнесла Настя, разглядывая мусорный мешок, в котором лежал обожженный костюм Мирт. Мне наскучила их болтовня. «Да, госпожа!» — Хаски тут же закрыла окно. «Что-то они там долго, и как им не надоест!» «О, таким не надоедает!» «Им же платят за эти споры!» — в буквальном смысле слова, — усмехнулась императрица и начала принюхиваться. «А вот и наши долгожданные гости! Как вовремя!» Ярко-синее пламя вспыхнуло посреди зала, и спустя мгновение на этом же месте открылось окно портала, выплюнув на пол сноб искр. «Что за...» — в зал вышло три человека в деловых костюмах и шляпах-котелках. Типичная форма стирателей. «Тессерарий! Протокол забвения! Живо!» «Не надо никакого протокола», — холодно произнесла Настя и на мгновение сняла блокировку аромата. «Ваше императорское величество!» «Она самая!» «Ох, не верю своим глазам!» «Не верьте, меня это не интересует», — строго ответила девушка. «Прошу прощения!» Позвольте представиться, я опцион первого порядка Пол Фергус. Тот, что стоял по центру, преклонился на одно колено. Спутники тут же последовали его примеру. Для меня большая честь, оставим любезности для других. Сейчас вы пришли ко мне, и вопросы буду задавать я. Погодите, но почему вы здесь? Это же темная зона. Повторяю в последний раз. «Вопросы здесь задаю я. Да и к тому же никто не сможет отследить путь императрицы. А вот вас я чувствую за десятки миль. Зачем явились?» «Нам нужна девчонка. Вернее, то, что от нее осталось», — ответил Фергус. «И клянусь, больше мы вас не побеспокоим». «Осталось», — хмыкнула императрица. «Вы выбросили ребенка в космос и подбили челнок». Спасательный челнок. С каких это пор Бастион убивает своих сотрудников? Вы не понимаете. Она преступник, как и ее кровожадный учитель. Преступник или нет, это уже решать военному трибуналу. Самосуд строго карается представителями Сената. Тем не менее, нам нужны останки ее биокорпа. Нужны или нет, меня не интересует. Повторюсь. «Сейчас вы на моей территории, и даже несмотря на ваш гнусный поступок, мне удалось спасти бедное дитя, теперь оно в безопасности». «Простите, ваше императорское величество, но у нас приказ, мы обязаны ликвидировать Велита Миртзоло». «Вы и без того устроили девчонке шикарный спуск, поэтому просто убирайтесь отсюда по-хорошему», злобно произнесла императрица. Она опасна, мы не можем оставлять ее в биокорпе. Вы же знаете, что их тела, оружие и что с того. Если вы убьете ее, она переместится в другой мир и станет опасной там. Только вот в том мире меня уже не будет, ваше императорское величество. Она восстала против системы, сошла с ума, ранила трибуна и несколько стирателей, которые пытались ее остановить. Мы знаем, на что она способна. Любой стиратель — потенциальная угроза для мира. Мы обязаны позаботиться, хотите, по-плохому?» Глаза Насти вспыхнули ярко-синим пламенем. «Могу и по-плохому, мне без разницы. А еще я могу сообщить в Сенат о том, что один из ваших управляющих убил Кхала Консо». Злотан Всемогущий, он здесь?» с ужасом выдохнул Фергус. «Именно. Так что предлагаю сделку. Вы оставляете мой мир в покое, я беру ответственность за сбежавшее дитя на себя, а вы остаетесь в живых. В противном случае я сообщу Сенату, а потом натравлю на вас к хала Консо. Уверена, вам будет о чем с ним поговорить». «Не надо». Вы совершаете большую ошибку, Ваше Величество. Кхал Консо — такой же преступник, как и Велит Золо. Вы укрываете великое зло, — не успокаивался Фергус. Это вам так руководство сказало? И не только оно. Консо — сбрендивший старый маньяк. Но про него уговора не было. Отдайте девчонку, и мы оставим вас в покое. Клянусь. Так не пойдет. В руки Насти вспыхнул огненный шар, а под ногами стирателей начал медленно трескаться пол. «Я буду уничтожать всех, кто посмеет заявиться с вашего корабля. Вы свернули с намеченного пути, предали свои собственные ценности, предали кодекс и сам бастион. Поэтому мне ничего не остается, кроме как пустить вас в расход». «Хорошо». Фергус поднял руки и сделал шаг назад. «Хорошо, мы уйдем, но нам нужно что-то сказать руководству. Центурион ждет, что мы вернемся с телом. Если же придем без него, то будет много вопросов. Возможно, сюда пришлют еще одну группу». «В таком случае...» Императрица вытащила из мусорного пакета обожженную перчатку от защитного костюма и бросила к ногам стирателей. «Покажите вот это и скажите, что кроме перчатки ничего не осталось. Пускай тот, кто отдал приказ стрелять по ребенку, сгорит изнутри. Надеюсь, совесть проснется в его гнилой душе». «Понял». опцон суетливо поднял перчатку и низко поклонился. «Спасибо за помощь. Я сделаю все, чтобы мы вас больше не побеспокоили». Буду верить, злобно усмехнулась Настя и, дождавшись, когда стиратели уйдут, с облегчением выдохнула. Ох! Вы в порядке, госпожа? взволнованно спросила Лара. В порядке. Но корчите из себя злобную грымзу с каждым годом все тяжелее и тяжелее. Сейчас думаю, может быть, надо было действительно натравить на них Володю. Не жалко вам их? «Ни капельки. Раньше Бастион стоял горой за своих и не убивал маленьких девочек. А во что они превратились сейчас? Сборище тупоголовых болванчиков, которые слепо доверяют командованию. Убить бедного ребенка? Да пожалуйста! А то, что она просто хотела справедливости, это уже никого не интересует. И вот тут интересный вопрос. «Это весь бастион протух, или только этот корабль?» «Не знаю, что вам на это ответить, госпожа, поскольку не знаю ни про корабли, ни про бастион», — вздохнула Хаски. «Нет-нет, это был риторический вопрос. О, и огромная просьба, не говоря об этом Володе, ладно?» «Почему вы так не хотите, чтобы он вернулся на службу?» Это секрет, загадочно улыбнувшись, ответила Анастасия. Так пойдем-ка прогоним этих старых ворчунов, да поедем в универ, а то мышь Ильда не сможет вечно нас прикрывать. Да, госпожа. Вот недаром говорят, что учение свет, а не учение тьма. Кажется, эту крылатую фразу в местный язык принес предок моего нового друга. Так вот, после того, как я успокоился и прекратил разглядывать свою тень, то решил, что было бы здорово еще раз прочитать статью о вертолимах. Действительно, в учебнике духоведения им посвящался целый параграф. Из-за своего крайне унылого вида я решил назвать своего Слизнюка Заунывычем. Не знаю, понравилось ли ему новое имя, но Устинья лишь тихо усмехнулась сквозь сон. Так вот, как оказалось, вертолимы умели превращаться в любой элемент одежды. Как еще модницы не просекли, что перед покупкой очередной дорогой шмотки можно просто позвать за Унывыча и посмотреть перед зеркалом, как все это будет сидеть. Несмотря на неумение разговаривать, Слизень понимал каждое слово. Ему не надо было ничего объяснять. Просто сказал или показал, и он тут же принял нужную форму с нужным размером. Ну, с последним, конечно, иногда были проблемки. Однако, оказавшись на мне, Заунывыч тут же все поправлял. Думаю, это дело привычки. Сработаемся. За ночь мы создали черный костюм с маской, который полностью скрывал мою личность. Конечно, не ночной лис но со своей функцией вроде справлялся. А также смогли трансформировать слизня в несколько видов холодного оружия. Ничего сложного, в основном классика. Боевая трость, самурайская катана, гвардейская сабля и когти. О да! Последнее, хоть и показалось мне слегка вычурным, но в бою могло очень пригодиться. И еще Зауныч мог симулировать ранение хозяина. Вот это было просто шикарной способностью. Можно смело шантажировать нерадивых дворян, если им хватит мозгов угрожать. В общем, Вертолима оказался крайне уникальной и полезной штукой. Боюсь, придется постоянно таскать его с собой. Чисто так, на всякий случай. «Как же ты рано встаешь!» — промурлыкала кошка, когда я утром открыл глаза. «А как иначе? Хочешь держать тело в тонусе? Тренируйся!» — ответил я, пытаясь спихнуть пушистую задницу со своего живота. «Могла бы тренироваться вместе с нами. Вон злого и то бегает. Ей просто нравится вспоминать, как она новобранцев тренировала» и была самой главной в роте, мурмя, а мы богини кошки и без ваших пробежек хороши. Нам не нужен спорт. Вот, к примеру, говорят, что кошки ложатся на больные места. Выходит, у меня болит живот. А, ой, устине поднялась или легла мне на голову. Так-то лучше, мурмя. Ну, спасибо. Я отложил кошку в сторону и направился умываться. Ох уж эта любительница пошутить. Только вот иногда ее розыгрыши плавно перетекали в издевательство, как вчера с Заунывычем. И ведь даже теплая кровать не могла остановить эту наглую мохнатую задницу. Пока я умывался и собирался на тренировку, Устинья попросила Заунывыча превратиться в винтовку Мосина. Когда злоба пробудилась и увидела сие оружие, то у бедолаги случилась настоящая истерика. В атаку, Щенги! закричала она, вновь превратившись в человека и прыгнув на меня. В бой! Ха-ха-ха-ха! Устиня каталась по полу, заливаясь от смеха. Ах ты блохосборник! сборник! о хо, -хо возмутилась сова и пошла на кошку с кулаками. «Караол, мурмя! Наших бьют! Ха-ха-ха-ха-ха!» Уся, я оттащил довольно крепкую человеческую форму зловы в сторону. «Ты слишком задиристая, не замечаешь?» «В смысле?» — удивилась богиня. «Это просто шутка, мурмя!» «За такие шутки!» — нахохлилась сова. «Точно выброшу тебя в окно! уху ху, -ху! «Нет, ну, со зловой реально забавно выходит», — признал я. «Что?» — возмутилась она. «Демидов, да я тебя сейчас поклюю!» «Уху!» «Поклюй, поклюй!» «Так вот, если со зловой это хотя бы забавно, то вот за Унывычем вообще нет!» Он и так пришел весь расстроенный. «Ладно...» Тяжко вздохнув, кошка подошла к винтовке Мосина и обтерлась о ее приклад мордочкой. «Прости меня, Мурмя, я проигнорировала твои чувства». Заунывыч превратился обратно в желе и кивнул головой. Хотя в учебнике написано, что это не голова, а верхняя щупальца, которое вертолимы используют для коммуникации. «Господи, это что за десерт для вегетарианцев?» Поежившись, поинтересовалась злого. «Неужто слизень?» — Вертолима пояснил я. «И как давно он тут?» — со вчерашнего вечера. «Его выбросили, как и Рудольф. Решил всех бродяжек подбирать?» — хмыкнула Злова. «Не пропадать же добру. У меня им явно будет лучше. Похвально. Но не забывай». «Ты еще абитуриент, Демидов!» — сова взглядом указала на мое зарядное кольцо. «Не заиграйся, а то всякое может случиться. Будет очень жаль, если такой перспективный чародей не выдержит, со мной все будет в норме. А я чего-то не понял. Ты почему до сих пор тут? В тамбур! Живо!» — я указал на дверь. «Так точно, командир!» — отрапортовала сова и выбежала из комнаты. Заунывыч, ты пойдешь со мной. После тренировки сразу заключимся, а то ночью я потрепал тебя за бесплатно. Сможешь превратиться в спортивный наруч? Слизень кивнул щупальцем и спустя мгновение трансформировался в специальный черный кармашек. Надеваешь на руку и запихиваешь туда мобильник или веб-проигрыватель с наушниками. Довольно полезная вещь для занятий спортом. Выйдя в тамбур, я заметил своего крайне сонного братца. Выглядел он, как вареный овощ в очках. Что случилось, обеспокоенно поинтересовался я. Неужто заболел? А переписывался с Оксаной до двух часов ночи. Она веселая, устало улыбнувшись, ответил пацан. «Веселая?» Я кое-как выдавил из себя улыбку. Толик пока явно не мог самостоятельно курировать переписку, так что ответственной за все была Оксана. И что-то с каждым днем Волкова раздражало меня все больше и больше. «Очень! С ней интересно!» «Ты точно сможешь заниматься?» — поинтересовалась Злова, оглядев его глаза и пощупав лоб. «Выглядишь болезненно?» «Нет-нет, все хорошо!» «Я справлюсь», — уверенно ответил Толик. А возле турникетов мы встретились с еще одним овощем, который свисал с металлического ограждения. Она сопротивлялась, но мы все сделали, как вы велели, произнес Митрич, когда я подошел ближе. Мирт, в силу своей огромной любви ко сну, немного не рассчитала, что ей придется вставать в семь утра в воскресенье поэтому мертвым грузом висело на металлической балке. «И что это у нас такое?» — я легонько ткнул мелкую в живот. «Вы обманули меня», — заныла она, кое-как открыв глаза. «Я же не думала, что вы тренируетесь в такую рань». «А уже всё. Надо было раньше», — хохотнул Толик. «Давай в нашу компашку. С нами весело». «С нами весело!» — передразнил его пушистый хвост. «Ладно, так уж и быть. Уговорили. Но это все ради учителя». «Какого учителя?» — поинтересовался Митрич. «Моего внутреннего ха, учителя» — отмахнулась Мирт, и мы направились на беговое кольцо. Как я и предполагал, большая часть вчерашних студентиков отсеялась. Осталось человек тридцать но ничего, и этих хватит ненадолго. Кстати, Амирт довольно быстро вошла в коллектив. Правда, она очень хотела быть тут за свою, но в итоге стала чем-то вроде общей дочки или младшей сестры. Ну и хорошо, я даже рад, что они все поладили. В конце тренировки увидел медленно бредущую в сторону общежития Рудольф. Как дежурство, поинтересовался я, подбежав к ограничителю. «Это чертова собака!» — тяжко вздохнула лиса. «Ей плевать, кто сидит в тамбуре. Она готова одарить своей любовью всех. А теперь, если вы не возражаете, я бы хотела немного поспать. Убегать от раззадоренной хаски — крайне неблагодарное занятие. Эх, бедолага!» Я погладил горничную по пушистым волосам. «Ладно, иди, отлеживайся. Но за документами поедем все вместе. Поспишь в машине». «Что-то случилось?» — поинтересовалась Рудольф. «Ну, как сказать. Нужно кое-что уничтожить. А как именно и какие силы понадобятся, пока не знаю. В общем, лучше быть во всеоружии». «Поняла». Тогда сейчас немного переведу дух и буду ждать дальнейших указаний. Умница! Я еще раз погладил Рут и отпустил в общежитие. Надо будет поговорить с Настей, чтобы Лара держала себя в руках. Заматывает моих бедных девчонок до полусмерти со своими играми.